Глава 16. Наша родная система, Х-211КО-1, уже вполне стала нам домом. Голубой карлик обогревал дыню, которая уже обзавелась своей атмосферой благодаря машинам древних, и уже могла удержать тепло на поверхности, постепенно превращаясь далеко не в курортный, но вполне себе пригодный мир. Хотя курорты есть и горнолыжные. В общем, по поверхности бегал детский сад, оздоравливаясь и всячески веселясь. Рядом большие зеленые дети-орки оттачивали свое танковое мастерство. Дроиды развели огородик с овощами, который разнообразил наш повседневный рацион. Не жизнь, а сказка. Если бы еще и воевать не нужно было, вторую планету было решено отдать цехам. Она все еще была безжизненной и должна была такой и остаться. Вторая планета такой была всегда, в отличие от Дыне, которую в мертвый мир превратили ангелы. С другой стороны, гномом был привычнее космос, бей да аскетичные они по сути своей. А на курорт они смогут попасть, если будут себя хорошо вести. Хе -хе. В данный момент они решали проблему передвижения доков и станций. У меня же были другие геополитические проблемы. Проблемы для человечества уже перезрели, и скоро она начнет падать, как перезрелые груши. Оно — человечество. Да оно уже падать начало. Редкие доклады от фантома заключались в коротких фразах, типа «Следов императора не обнаружено». Правда, в последнее время он куда-то пропал, но он, тип ушлый, найдется. Так что первая груша Империя человечества, похоже, уже грохнулась на землю, обдав всех вокруг, сладким и липким соком. Вторая груша под названием «Человеческое содружество» все еще отчаянно цепляется черенком за ветку. Где черенок — это ее армия. Из последних новостей — генерал армии Гадюка, теперь главнокомандующий всех войск ЧС. И это, по моему мнению, самое умное, что мог сделать бывший министр культуры, нынешний его президента. тоже кстати, с планеты совершенства, что многое объясняло. И это не кумовство, а трезвый расчет и лучший выбор из имеющихся. Так что за час я немного подуспокоился. И буду спокоен ровно до того момента, пока там сможет сражаться хоть кто-то. Сильно подозреваю, что на последний абордаж пойдет лично гадюка, как в свое время сделала овечка, будучи командиром первого мильтума. Природа такая, которая заставляет испытывать ботхерт многих так называемых мужиков, которым природой заложено превозмогать. Хорошо, что среди моих таких безъяичных нету. Торговая республика. Вот кого я не понимаю. Нет, понятно, что они находились дальше всего от места сражения географически, но за счет чего они до сих пор не рассыпались. Сенат ведет себя жестко, и либо у них там коллективный разум, такой эффективный, либо серый кардинал какой-то с огромными стальными яйцами, даже если это женщина. Хотел бы я с ним, ней, познакомиться. Однако вся эта шумиха с междусобойчиком у ксеносов рано или поздно подойдет к концу. И, как я вижу, фараоны выйдут победителями. Я видел кладбище Вселенной 13, боевые платформы, которые находились в плачевном состоянии. Кубы интектов также по ходу имеют конечное количество, которое за пару лет войны с 13 сильно подуменьшилось. А вот фараоны были свежи и дерзкие и, согласно рапортам с фронта, все-таки обладали численным преимуществом. финальную битву никто не торопился. Вселенные создавали численное преимущество на отдельном участке фронта и достигали локальных побед, да затем прыгали дальше. Беда была в том, что между молотом и наковальней оказалось человечество. Если выигрывали интакты, то планеты захватывались зеленой ордой, если побеждали фараоны, планеты уничтожались, а если ангелы то планетам давалась небольшая передышка до тех пор, пока рано или поздно не вернутся либо интекты, либо параоны, и планете все равно наступит полный пить. У меня теперь был целый консилиум симбиотов. Я, Алекс, Овечка и 11 детей-универсалов, включая Машку и Дашку. На безымянный, пока дредноут в помощники к Лехе отправили еще Пончика, пухлого малыша, который без симбиота и ходить-то не мог. Несмотря на свой статус универсала, малой грезил космодесантным. Оказывается, в его недолгой и грустной жизни воспитатели могли привлечь его внимание только рассказами о геройских подвигах космодесанта. Его кумиром немедленно стал дядя Клоун, который легких путей не искал. Я мало что понял из объяснения Нобеля, но эти детишки могли получить усовершенствованное тело только через некоторое время, дабы не было проблем с сознанием. Их родные тела были клонированы на всякий случай. Но Пепси и Нобель очень просили меня не убивать детей хотя бы полгода. Нашли тут злодея. Так вот, клоун тут же состоял для малого перечень физических упражнений, ведь чужое тело — это для салаг. И превозмогание — путь к успеху и уважению, которыми он немедленно занялся. Так у него появилась надежда рано или поздно войти в ряды космодесанта самого дяди Васи, то есть клоуна. А у Машки, единогласно выбранной главным адмиралом, тоже появился помощник, так сказать, следить за основными функциями флюги Генхаймена, пока адмирал командовать будет. Девочка-пулька, силами девчонок, быстро переименованная из Апулинарии, робкая и скромная малышка, который достался изначально боевой симбиот универсал из пятого милитума, как сказала Маха, абы кому она свою любимую флюгу не доверит, на лёха внутри которого также сидел боевой универсал из пятого минутума, попал на дредноут. К слову сказать, из остальных универсалов был еще только один из пятого рыжий пацан Бобус, он же Барабуас. Остальные были гражданской версии, что не мешало им быстро освоить боевые корабли. Бобуса, естественно, назначили лидером миротворцев. Сами же Маша и Даша свое прошлое так и не вспомнили. Видимо, сказалось их внедрение в железо. Так вот, меня очень интересовал один вопрос. Где все эти симбиоты, захваченные Вселенной-13, и почему они их не используют? У меня до сих пор остались неприятные воспоминания о встрече с ангелом-терминатором, и мне было непонятно, почему, имея подобную технологию, Ангелы не использовали их в своих целях. Что бы дало им нехилый буст в битве с другими вселенными? Ответ был очень прост. Предатели. Нельзя просто взять и использовать симбиота. У него есть своя воля и свой характер. Как в примере с хмуром где, скорее всего, с Пападосом бы ничего не сложилось. В случае с Ловцами было все понятно. Сошедший с ума симбиот ничего не делал и никак не взаимодействовал с захватчиком. Он просто кричал на всех волнах, парализуя живых симбиотов, гоняя их в шок и трепет. По словам Машки и Дашки, когда они осознали себя частью железного корабля, а не человека, они также испытали шок. Работать они начали исключительно из-за любви к людям и надежды на воссоединение. А еще они поверили мне. Предателей же было, как для Вселенной 13, катастрофически мало. Из всего этого у меня возникло два вопроса. Первый. Что делать с симбиотами-предателями, вытащенными из ангела-терминатора? Второй. Где же сейчас эти миллионы симбиотов, которые забрала Вселенная-13? На первый вопрос меня особенно порадовал ответ Машки, что она и рядом с ними на одном поле срать не сядет. Правда, она потом все-таки уточнила, зачем срать в поле, если есть галион, и вообще, где брать поле в космосе. А вот на второй вопрос никого не было даже предположений. Ну что ж, как говорил герой одного старого фильма, будем искать. «Здорово, мастер Йода! Как медитация?» Я вдохнул и закашлялся. «Бля, как ты тут вообще находиться можешь? Дышать же нечем!» В клубах дыма, который шел из многочисленных курильниц, в позе лотоса сидел здоровенный орк в одной набедренной повязке. Конечно же, розовый. — Розик сказал, что так и задумано. При недостатке кислорода в крови он работает более лучше. — Мура открыл, наконец, глаза. — Какой такой йода? — Мастер йода. Знаменитый джедай. Из ваших, кстати, из зеленых. Я пытался дышать через рукав. Получалось плохо. Хуже всего, что, походу, меня начинало торкать. Зная своего шамана-ботаника, наверняка он чего-то сбор трав подмешал. — Ты меня не рассказывал? По мощному зеленому телу текли капли пота. Температура в пещере была сильно выше наружной. — Алекса попроси как-нибудь. Это он фанат ЗВ. Я как-то больше по Вархамеру всегда был. Я присел перед орком на корточке и посмотрел на большую кучку кристаллов, лежащую перед ним. «Алекс опять какую-нибудь херню расскажет!» Он дышал глубоко и расслабленно. То ли его накрыло и не отпускает, либо, что более вероятно, для него это была комфортная обстановка. «Не исключено! Наскажи скажи ко мне, мой зеленый друг, как успехи!» Мурый вздохнул. Он реально пытался уже третий день наладить контакт с симбиотами. Не отсыпал ему заключенных симбиотов, с которыми он сейчас договаривался. Из начальных ста осталось 12. Это те, кто хоть как-то вышли с орком на контакт. «Вот эти говорят с Хмурым, но они странные». «В смысле странные?» Хмурый взял в руки первый кристалл. «Это Вакс. Он технарь. Может делать всякие штуки и разговаривать с металлом, кроме духовного. Интересно, но недостаточно брутально. Хмурый воин...» а не ремисленник. Лучше вон мудрину отдайте. Он хоть и тупой коблин, но дело знает. Затем взял второй кристалл из кучки. Это Прол. Он связист. Может передавать информацию через много систем. Но где связист, а где хмурый? Я вообще азбуку морса учу. Скоро и сам передавать буду фонариком. Орг взял еще три симбиота одновременно. «Это универсалы. Муры не хочет в космос. Ему на Земле нравится. На крайняк на апартаж схожу». Еще один кристалл подобрала большая лапа. Акуй, библиотекарь, очень интересно. Много знает и стопроцентно запоминает. Говорит, что Хмурого прогрессором сделает. А Хмурый не знает, что это и очкует. А вообще-то Хмурый бы взял, но поспи войны». Сейчас нужно превозмогать. Потом будем более лучшую жизнь строить. Он взял новый кристалл. Это Вудрун. Он ксенофил. Знает много иностранных языков. Очень хочет со мной познакомиться. А лучше жениться. А я что-то не очень. И вообще он какой-то противный. Форг взял следующего. Пуфус. Пуфус дипломат. Он в правительстве пыл. Пока его за коррупцию не посадили. Только Хмурый не дипломат, Хмурый сильный. Может, и Илай он надо, а то что-то лай, херовый дипломат. Картун — это оракул. Может предсказывать, а может и не предсказывать. Зависит от настроения. Нахер меня такой капризный? Кактус — психолог. Может лечить мозги, но у Хмурого с мозгами все хорошо. А другим мозги хмуры и так лечит. «С помощью наказатора?» «Корот. Псионик. Псионик — это...» «Да я знаю, кто такой псионик. Встречал уже». «Не нужен он тебе, поверь!» Я вспомнил жуткий скрип в голове от ангела-терминатора и поёжился. Представил, как хмурый будет людям мозги полоскать. И это меня не вдохновило. «А вот последний, самый интересный...» «Илайн, у нас гости!» — нажила связь голосом Маши. «Фантом вернулся, и две пирамиды с собой приволок дурень». Фантом, мне уже самому надоел этот вопрос, но... Какого хера? Извини, Элай, так получилось. Это ни хера не оправдание, ускорьтесь. У вас пункция еще остался? Есть немного. Так оторвитесь от них, а то мы сейчас немножко стрелять начнем. И успокой меня, скажи, что больше вы никого к нам в систему не притащили. Нет, только эти двое. Спасибо. «Блин, большое! Большое, блин, спасибо!» — буркнул я. «Короче, ускоряйтесь, а у меня к тебе будет серьезный разговор». Я находился на мостике Флюги, куда быстро вернулся после уведомления от Машки. Так как мой главный адмирал не хотела покидать свой линкор, аргументируя, что Дредноут не то и променяет его только на Титан, то мне оставалось либо силой ее перетащить, либо найти все-таки Титан. Детей обижать было не в моем характере, Так что придется где-то искать древнего испарина На моем мониторе эсминец третий резко ускорился, не подпуская к себе пирамиды. Хотя фараоны и так не шли на полной скорости, видимо, изучая тактическую обстановку. — Маша, главная задача, чтобы никто из них не ушел. Справимся? — Как два пальца обоссать? — буркнула Маша, изучая обстановку. — Я убью этого Алекса. — И постарайся при этом никого не потерять, окей? — Угу. — Маша кивнула сосредоточенно размышляя, глаза у нее были при этом закрыты. А еще мне нужны языки. Машка открыла один глаз и заинтересованно посмотрела на меня. А полюбиться тебе не завернуть, поинтересовалась она. Там не так было, на автомате буркнул я. Ну надо же! Хоть какое-то понимание о приличиях у папы Алекса осталось. Пока, открыла второй глаз Маша. Маленькая еще для взрослых пословиц. Впитывала бы, лучше детские поговорки. От кого же я их узнаю? резонно поинтересовалась девочка. «Хм, Действительно, не от Алекса же. Так, не отвлекайся, буркнул я. Она «Да беседу с тобой только полпроцента вычислительной мощности мозга используется. И то только для мимических мышц. Она показала мне язык. А чтобы получить пленных, вам придется фараонов на абордаж брать. Да без проблем, кивнул я. Главное, чтобы до абордажа мы дожили. Действуй. И Маша начала действовать. Это было красиво. Наша боевая мощь выросла на целый дредноут. Но самое главное — на шесть миротворцев, которые могут гонять туда-сюда куски пространства. А что еще главнее, так это наш опыт, который рос от боя к бою, и ранее казавшиеся непобедимыми корабли ксеносов сейчас были всего лишь тяжелым противником. Опять же, до критического числа шесть было еще далеко. Ведущую пирамиду еще до входа в ее зону поражения встретил главный калибр наших линейных кораблей. 15 мощных орудий с линкора и дредноута и 6, немногим менее мощных с тяжелого крейсера, выплюнули заряды в приближающегося врага. Так как наводились они детской, но очень уверенной ручкой детей-симбиотов, то все заряды попали в одну крохотную область, пробили щит и выворотили несколько кусков обшивки, заставив сильно резавого ксеноса притормозить. Без перерыва к пирамиде понесся шквал торпед с крейсеров и эсминцев. Не Несильно задержались и торпедоносцы с чупачупса. Единственный выстрел основного орудия пирамиды принял на щиты дредноут, выдвинутый чуть вперед и строя в качестве своеобразной приманки. При его энерговооруженности таких выстрелов он сможет принять не один и не два, особенно если ему дадут время перезарядиться. А потом до пирамиды добрались миротворцы. Я впервые видел их в настоящем бою. И это впечатляло. 20-метровые кораблики на фоне многокилометровой пирамиды смотрелись несерьезно. Но вот действовали они вполне эффективно. Для начала они расколопали пирамиде ее главный калибр, приведя его в полную негодность. Затем переместились на другую сторону и сделали то же самое с двигательной установкой. Собратья фараоны со второй пирамиды Попытались шагануть наглую мелочь. Но вы же знаете поговорку насчет «из пушки по воробьям». Так вот, я скажу вам, что она таки правдивая. Миротворцы быстро оттянулись от покалеченной пирамиды и застыли на безопасном расстоянии, как маленькие злобные осы. Не хватало только рассерженного жужжания. И вот тут фараоны меня удивили. Вторая пирамида медленно разворачивалась и начала удаляться, постепенно набирая скорость. «Они что, пытаются сбежать?» Я немного офигел и спросил у Машки. «Именно», — подтвердила мои догадки девочка. «Трусы позорные!» — заржал я, сбрасывая нервное напряжение. «Догнать! И покарать!» «Не они!» — огрызнулась Маха, отдавая приказы. «Кому-то залиться пункциям, кому-то отстреляться по убегающим кораблям». «Маха, родная, эта падла не должна уйти, она же с корешами вернется!» «Никуда она не вернется!» — улыбнулась Маха, отдавая последние приказы трудно без двигателя летать ровно через 17 минут вторая пирамида висела в космосе безжизненным куском металла практически целым но уже недееспособным маха плюхнулась в кресла и демонстративно указала пальцем в обзорный экран пушать подано садитесь жрать пожалуйста я покачал головой ох уж эти симбиоты с их идеальной памятью что впитывают новые знания как губка «Одна проблема — как бы отфильтровать эти поступающие знания? Не убивать же Алекса!» Я наклонился к микрофону, чтобы отдать приказ по флоту, а в голове хриплым голосом надрывался Владимир Семенович. «Неравный бой, корабль, кореница наш! Спасите наши души, человечьи, накрикнул капитан на абордаж. «Еще не вечер! Еще не вечер!» «Только в какой то веке это не у нас все трагично, а у Ксеносов!» Пусть они сейчас очкуют.